В верхнем конце под самым потолком дыра. Вот шаманка и летала кажинну Божью ночь к солдату. А тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться. Уж очень с собой-то пригожа была, не девка сахар. Сильно солдат одобрял ее.